Российские регионы в журнале ГеоРоссия представлялись скорее в этнографическом, чем в рекламно-туристическом аспекте. Как отмечает Григорий Кубатян, материалы, написанные нашими российскими авторами, могут выходить на западе в случае, если сконцентрированы на узкой проблеме. Как, например, дело публикацию фотожурналист Максими Шишин про село Шойна, Ненецкий автономный округ Российской Федерации, которое засыпало песком. Этот материал был сразу опубликован, понятно почему. С одной стороны, он сам по себе интересен и сделан качественно, а с другой показывает Россию в том тренде, который доминирует на западе. То есть Россия тонет в песках, в болотах, в грязи, в снегу. Главное, что тонет. Тренд привычный и идеологически подходящий. Если же это не узкая тема, а широкий взгляд на Россию вообще, то иностранцу проси э, создать общую картину, чем местному жителю. Русскому рассказать о России будет сложно, а иностранцу просто. Он приедет и сразу увидит особенности и отличия, лишь бы сумел удержаться от предвзятости. Идеологический тренд глобальной редакции представления России как утопающей в грязи на страницах российского гербства ча со крайне редко в чём заключалось одно из главных отличий отечественной версии журнала от зарубежных выпусков. По многих номерах Геороссии присутствовали материалы, посвящённые регионам нашей страны, которые, однако, крайне редко становились темой номера. Рекламная интенция в этих текстах была менее выражена по сравнению с публикациями о европейских курортах. Различие объясняется прежде всего концепцией издательства, низкой материальной заинтересованностью редакции, убыточностью поездок журналистов, тогда как качественный зарубежный материал нуждался только в переводе и редактировании. Таким образом, можно констатировать, что и дело логически насыщенная информация, повторявшаяся в проблемно-политических, социально-экономических, экологических, этнографических и туристических В ряде текстов журнала Гео обладал эффектом вращающейся двери, возникающим, как пишет Антонова, при периодическом повторении одних и тех же сюжетов анонсов в рекламных сообщениях, при этом снижается с одной стороны статус новизны информационного объекта, а с другой стороны, воспроизведённая неоднократно подобная информация начинает восприниматься как действительно заслуживающая предельного внимания. Такого рода материалы предполагают коммуникативное воздействие на воспринимающего адресата и могут внедрять новые мифологемы в теузаурус и заковой личности. Эффективность подобного воздействия повышается в публикациях, использующих концепт путешествия и другие элементы треумедитекста, такие как фрейм другая страна, побудительные интенции взаимодействия с отны культурными стереотипами аудитории, фреймирование и поликодовость. К сожалению, материальное положение Институционализированный тревож журналистики ухудшается с каждым годом, заставляя издания делать выбор между тесным сотрудничеством с туристической индустрией и государственными пиар-департаментами. В этом отношении следует с большим оптимизмом посмотреть на сетевую тревел-журналистику, представленную в настоящее время видеоблогами, отзывами и другими медиатекстами туристов и путешественников. Эти публикации в настоящее время менее подвержены политизации и демонстрируют разнообразные точки зрения. Судя по беспрецедентной популярности таких сайтов, как Tripadvisor, а также тревел-блогов, именно пользовательский контент UGC, user generated content, предполагающий обратную связь, обладает наибольшей эффективностью в организации путешествий.